Эпилог. Он открывает дверь и входит в кабинет. Останавливается, прислушиваясь, и тихо усмехается. Они стараются сидеть тихо, чтобы он не нашел их. Но приглушенные смешки выдают их. Попались! Тайлер заглядывает под свой рабочий стол, и мальчики громко визжат. «Давайте, выбирайтесь оттуда!» Тайлер берет сына за руки, помогая ему выбраться, а Тедди, которому недавно исполнилось шесть, проворством выскакивает сам. «Папа, давай мы еще поиграем!» Сет поднимает свое личко на отца, и его глаза — копия глаз Лекси. С надеждой смотрят на Тайлера. «Обязательно!» Тайлер кивает сыну. Но чуть позже. Мама позвала всех к столу. И если мы немедленно не придем, она будет ругаться. Сэд расстроен, что игру придется отложить. Но тут же радостно улыбается, вспомнив о праздничном печенье, которое испекла мама. «Дядя Тайлер, спасибо за игрушку!» Глаза Тедди восторженно сияют. это Самая крутая в виде игра, и я очень ее хотел. — Рад, что тебе понравилось, приятель. Талер легонько треплет мальчишку по волосам, мысленно поблагодарив Рея, что тот подсказал с подарком. «Да, — так так, этим детям обязательно нужно умыться, прежде чем садиться за стол. С напускной строгостью говорит Оливия, когда Тайлер с мальчиками выходят ей навстречу. «Пойдемте, приведем вас в праздничный вид». Мать Лекси приехала с мужем на рождественские праздники и практически все время с удовольствием занималась внуками. Передав мальчишек Оливии, Тайлер следует на кухню, из которой идут аппетитные запахи жареной индейки. «Пахнет вкусно», — глубоко вдыхая, хвалит он, и Лекси бросает на него благодарный взгляд. Это первый год, когда она вызвалась приготовить праздничный обед полностью сама. «Надеюсь, что и на вкус будет не хуже». С оттенком беспокойства бормочет она, доделывая картофельное пюре. Ей важно, чтобы все удалось, потому как обычно в их доме готовкой руководил Тайлер, но она училась у него все эти годы и наблюдала. «Даже если это будет сухо и пресно, я съем и еще добавку попрошу», — округляет глаза Нора. Я такая голодная, что вола бы сейчас съела. Тогда это пусть лучше подождет, забирая бокал с вином из рук возмущенной подруги, предусмотрительно говорит Лекси. Когда ты успела стать такой занудой, беззлобно хмыкает нора, на что Лекси только смеется. Может, она и правда стала немного занудой после того, как родились близнецы. Но с тех пор, как она стала матерью, многие вещи поменяли для нее свой вид. Порой она вела себя, как слишком опекающая мамочка, причем часто это распространялось не только на ее детей, но и близких. Если хочешь... Я могу немного помочь тебе. Мягко предлагает тайлер, обвивая талию жены руками и нежно целую ее в щеку. Алекси качает головой. Нет, но спасибо, что предлагаешь. Наблюдая за тем, как лекси делает последние штрихи в приготовлении их праздничного обеда. Тайлер раздумывает о последних шести годах их жизни. Шести годах, которые они провели как муж и жена. Они поженились через год после того, как вновь нос воссоединились. А еще через год и два месяца родились их дети, Сет и Эмили. Когда доктор на одном из осмотров сказал, что у них будут близнецы, Они расстроились, а потом пришла двойная радость. Все девять месяцев Флекси не могла избавиться от переживаний, беспокоясь за детей, а Тайлер боялся оставить ее хоть на минуту. Но мальчик и девочка родились в срок совершенно здоровые. Спустя столько лет их чувства друг к другу не угасли. Напротив, казалось, что год от году сила их любви и привязанности становилась больше. Для Тайлера по-прежнему не было женщины красивее и ярче, чем его любимая жена. И он был благодарен ей за их прекрасных детей, сделавших их жизнь полней и насыщенней. Эй! Только что звонил Кевин. Голова Рея просунулась в дверной проем. Они согласны на наши условия, так что после Нового года едем подписывать контракт. Отлично! Друзья широкими улыбками дали друг другу пять. Переговоры насчет третьей экранизации по его роману длились несколько месяцев. И вот, наконец, студия пошла на их условия. Это надо отметить. Рей достает из холодильника пару бутылок пива, одну протянув тайлеру. Поздравляю, милый Лексич мокает мужа в губы, прежде чем вернуться к работе. Ее огромная кухня постепенно наполняется людьми, которые один за другим перебираются из гостиной. Кайла, которая уже исполнилось двенадцать, что-то деловито объясняет четырехлетней Эмилия. с нежностью смотрит на дочь. У нее темные кудри и ярко-зеленые глаза Тайлера хотя девочка многое взяла как от отца, так и от матери. Матес не выдержал и сунулся на кухню, хотя Лекси предупреждала друга, что если он начнет навязывать ей под руку советы по кулинарии, она его стукнет ложкой. Мать пришел к ним на праздничный обед с Изабелл своей невестой, с которой они были неразлучны уже два года. Теперь Лекси и Матиас были не просто друзьями, но и компаньонами. Три года назад, когда Лекси с Тайлером перебрались в Коннектикут, выбрав его как наилучшее место для воспитания детей, они с матью открыли свой кризисный центр – в котором оказывалась помощь подросткам, желающим избавиться от наркотической зависимости. Помимо помощи профессионалов, пациентам представлялись любые занятия на выбор, одними из которых были танцы и художественный класс. Занятость делом помогала наркозависимым легче переносить период реабилитации. Эта идея появилась у Лекси в то время, как она была преподавателем танцев в средней школе Джерикова. Она занималась этим, пока не забеременела, и не вынуждена была уйти, боясь навредить малышам. Но та работа была хорошим опытом, который в дальнейшем помог Лекси с центром. Муж мамы Анри. Следующим появился на кухне и тоже начал что-то предлагать, перебивая мать Аса. Все эти разговоры вокруг превратились в настоящую какофонию звуков. И Лекси почувствовала, что еще чуть-чуть и закричит. Она бросает отчаянный взгляд на мужа, кивнув ей, Тайлер начинает выводить всех из кухни, зазывая в столовую, потому как пора рассаживаться за столом. — Спасибо. Лекси облегченно вздыхает, когда они остаются одни. — Я понял, что кого-то необходимо спасать, — усмехается Тайлер. — И я не имею в виду тебя, а Матиаса и Анри. Потому что ты почти была готова их побить. Лекси засмеялась, пряча лицо на его груди. Это место сейчас просто сумасшедший дом, жалуется Лекси, хотя она счастлива, что ее окружают все ее любимые родные люди. Уже давно она не чувствовала себя одиноко. Ей просто некогда было. Ее любимый муж, ее дорогие дети, ее друзья и центр. В этом была вся ее жизнь. И, просыпаясь каждое утро, Лекси чувствовала наполненность и абсолютное счастье. «Я люблю наш сумасшедший дом!» — усмехаясь, тихо шепчет Тайер, «И я люблю тебя!» Он ласково гладит ее щеку, Глубоким взглядом глядя в ее глаза. Спасибо, что делаешь меня таким счастливым. Спасибо за то, что даришь мне свою любовь И за наших детей. Я вытянул счастливый билет, Когда ты вошла в мою жизнь, миссис Стоун. Я люблю тебя. Негромко в его губы шепчет Лекси. Мой самый лучший в мире муж. В этот момент кто-то маленький протискивается между ними и лекси Стайлером со смехом вынужденно разорвать объятия, давая место Эмиле. Мамочка, я пришла тебе помочь. С важным видом заявляет дочка. И Лекси с энтузиазмом кивает малышке. «Спасибо, радость моя. Мамочке очень необходима твоя помощь». Наконец, скоро вся семья собирается за праздничным столом. Звучит звон бокалов. Произносятся тосты в честь прихода Рождества. И пожелания счастья и удачи на будущее. В гости смеясь и на перебой болтая наполняют тарелки. Тайлер находит взгляд лексии и улыбаясь произносит одними губами. Я люблю тебя. Лицо его любимой жены радостно сияет. Ее губы вторят ему. Я люблю тебя. В воздухе витает дух праздника. Рождество наступило. Время подарков и чудес. Лекси с мягкой улыбкой наблюдает за своими родными и друзьями. Свой подарок? Она уже давно получила, и чудо в ее жизни уже произошло. Так разве можно желать большего? Новелла «Такие разные, чувствуя тебя» читал Владимир Вдович.